Глава 7. Как прекратить борьбу за власть, не дав ей начаться. Наилучший способ прекратить танец не ввязываться в него. Мы должны сделать своё сообщение ясным и недвусмысленным, устоять перед соблазнительными приманками, с помощью которых дети пытаются заманить нас в капкан борьбы за власть, и держаться стойко. В приведённом ниже примере отец Ханны отлично с этим справляется. Вы тоже так можете, но не стоит ожидать, что ваш упорямой ребёнок сдаст свои исследовательские позиции просто так за здорово живёшь. Ханне всего 9, но она заставляет плясать под свою дудку большинство взрослых. Она умеет спорить и приводить аргументы не хуже судейского поверенного, или имитировать внезапную потерю слуха или пропускать мимо ушей даже самое ясное требование. Она великолепно чувствует, когда надо заплакать или расстроиться. если считает, что фронт родителей начинает поддаваться под её напором или они близки к капитуляции. Ханна умеет втянуть взрослых в борьбу за власть быстрее, чем любой другой ребёнок из её окружения. Но родителей Ханны на таких трюках не проведёшь. Они смотрят на её поведение именно так, как следует. Как на вступительную часть танца и не собираются возвращаться на танцпол. Однажды субботним утром, когда Ханна принимается за свои обычные дела по дому, Друзья приглашают её пойти покататься на коньках. Можно мне пойти покататься, папа? спрашивает она. Да, отвечает он. Но ты сперва должна закончить свои дела. Не успевает он договорить предложение, а Ханна уже на полдороге в прихожую. Интересно, она вообще слышала, что я сказал? думает он. Лучше бы проверить, пока не поздно. Когда он заходит в комнату Ханны, она уже одевается для похода на каток. Ты слышала, что я попросил тебя сделать перед тем, как ты уйдёшь? Интересуется он. Ханна смотрит на него ничего не выражающим взглядом. Она действительно отключилась и ничего не слышала. Поэтому он повторяет свою первоначальную просьбу. Я сказал, что ты должна закончить свои дела до того, как уйдёшь. Но папа, мои друзья будут здесь через 20 минут, протестует Ханна. Я могу доделать всё после того, как вернусь. Поспорить на эту тему весьма соблазнительно, но отец сдерживает себя. Разговор окончен, Ханна ровным тоном говорит он и выходит из комнаты. Да нет, ничего он не сделает, думает Ханна. Он ещё пару раз вернётся с напоминаниями, потом мы ещё поспорим, потом придут мои друзья, и ему придётся отпустить меня. Так всегда раньше получалось. В полном соответствии с предсказанием Ханны, отец возвращается через несколько минут. Но вместо напоминаний и споров преподносит ей сюрприз, объявив: "У тебя есть 15 минут, чтобы закончить дела", говорит он. "Я поставлю таймер. Если не успеешь, никуда не пойдёшь". После чего покидает комнату. "Эй, это что такое происходит?" спрашивает у себя Ханна. "А где напоминание? А где споры? Где просьба елисьть? Он же никогда так не делает". Она в шоке. Торопливо стараются закончить свои дела, чтобы можно было уйти вместе с друзьями. Когда вы начнёте пользоваться новыми инструментами, ваш ребёнок скорее всего будет тестировать даже самые ясные ваши требования и делать всё от него зависящее, чтобы только вернуть вас на танцпол. Точно так и делала со своими родителями Ханна. Вероятно, вы и сами будете испытывать такое искушение. Эта глава покажет вам, как справляться с подобным импульсом. вы узнаете, как распознать наживку, избежать крючка и покинуть танцпол. Давайте начнем с наживок и с того, как на них не попасться. Когда дети отключаются, проводите проверку слуха. Один из лучших способов втянуть взрослых в игру «Царь горы» — отключиться и игнорировать их требования. Когда такое случается, взрослым остается только гадать, дошло ли мое сообщение. Почему на меня не обращают внимания? Не пора ли перейти к действенным мерам? Процедура проверки слуха простой способ ответить на эти вопросы, не увязнув в знакомой рутине повторений и напоминаний. Когда сомневаетесь, проверьте ребёнка, произнеся одну из следующих фраз: Ты понял, что я сказал? Тебе ясны мои указания? Скажи мне своими словами, что ты только что от меня услышал? Вот, например, шестилетний Дэвид Смотрит свои любимые мультики по телевизору. И в этот момент мама окликает его из соседней комнаты. Дэвид, пора выключи телевизор и мыть руки к ужину. Нет ответа. Дэвид продолжает смотреть мультфильмы. Слышал ли он, что я сказала? размышляет мать. Если и слышал, то явно решил этого не показывать. Она решает повторить. Входит в комнату, встаёт между Дэвидом и телевизором и смотрит сыну прямо в глаза. «Что я только что попросила тебя сделать?» Ровным тоном спрашивает она. «Выключить телевизор и идти мыть руки перед ужином», — отзывается он. «Так сделай это, пожалуйста», — говорит мать. Или телевизор будет выключен до конца вечера. Дэвид выключает телевизор и идет мыть руки. «Что это на нее нашло?» — гадает он. «А куда подевались все предупреждения, напоминания и угрозы? У меня же должно было быть еще по крайней мере минут десять. Приведённые примеры иллюстрируют ситуацию, когда Дэвид услышал и понял требование матери, но решил проигнорировать его. Он проводил собственную проверку. Он был уверен, что она будет повторять и напоминать много раз, прежде чем ему действительно придётся выключить телевизор. Применив метод проверки слуха, мать Дэвида сделала своё сообщение ясным и конкретным. Её ожидания были выражены чётко: "Как и сумма, которую придётся заплатить в случае непослушания". Давайте посмотрим, что будет происходить, если события будут разворачиваться немного иначе. Предположим, что когда Мэй Дэвида решает провести проверку, он смотрит на неё непонимающим взглядом, потому что на самом деле полностью отключился. Что она должна сделать в таком случае? Она должна сообщить ему то, что он пропустил мимо ушей в первый раз, и после этого быть готовой выключить телевизор, если он не послушается. Когда сообщение понятное и понято, время действовать. Процедура проверки слуха также бывает полезна в ситуациях, когда дети говорят правильные слова, но совершают неправильные поступки. Девятилетний Рубен хороший пример. Он знает, что не должен класть ноги в ботинках на диван, но решает поступить наперекор правилу. Это замечает его отец. "Рубен, убери, пожалуйста, ботинки с дивана", говорит отец. "Ладно", отзывается Рубен, но проходит пара минут, А ботинки пребывают всё в том же положении. Отец решает расставить точки над и. Рубан, что я попросил тебя сделать? переспрашивает он. Я же говорю, сейчас уберу, отвечает Рубан, так же убедительно, как и в первый раз, но даже не думает шевельнуться. Отец уточняет своё сообщение. Говорить ты-то ты говоришь, но не делаешь. Я объясню тебе так, чтобы было понятнее. Если ты сейчас же не уберёшь ботинки с дивана, «Тебе придется сидеть где-то в другом месте». Это сообщение звучит максимально ясно. «Черт! За ним раньше такого не водилось!» — говорит себе Рубен, убирая ноги с дивана. Когда дети начинают спор, прекратите его. Когда ваши правила подвергаются проверке или нарушаются, это не время для споров и дебатов. Это время действовать. Если вы заглатываете наживку и вовлекаетесь своим чадом в спор или обсуждение правил, то на самом деле вы даёте ему повод считать, что ваши правила предмет для переговоров. Для упрямых детей то, о чём можно договориться, это почти как необязательное к исполнению, а не обязательные правила провоцируют проверки и испытания. Родители, которые охотно вовлекают детей в вербальные спарринг-матчи, обсуждая свои правила, открывают пути для борьбы за власть. Как избежать этой самой борьбы? Процедура отключения это вежливый метод окончания спора или дискуссии, прежде чем она разовьётся в стычку за власть. Когда ваш ребёнок пытается подцепить вас на крючок возражений или затевает обсуждение целесообразности ваших правил, прекратите дискуссию, произнеся одну из следующих фраз: Мы закончили это обсуждать. Если ты снова поднимешь эту тему, проведёшь следующие 5 минут в своей комнате. Переходите к тайм-ауту, если ребёнок будет продолжать спорить. Время для дискуссии истекло. Ты можешь сразу сделать то, о чём я тебя просил, или провести следующие 5 минут в своей комнате, чтобы подготовиться к этому. Что предпочитаешь? В случае продолжения спора, также следует тайм-аут. Например, 12-летний Элиот знает, что нельзя пользоваться другим фотоаппаратом отца без разрешения, но ему ужасно хочется пофотографировать своих друзей, когда они исполняют трюки на велосипедах. Он направляется к двери с фотоаппаратом в руках. Это замечает мать. Элиот, это у тебя что, отцовская камера? спрашивает она. Он кивает. Разве тебе не полагается спросить разрешения прежде, чем брать её? Элиот снова кивает. Я забыл, говорит он. Можно я возьму её? Пожалуйста, я хочу пофоткать своих друзей, когда они крутят трюки на великах. Мать держится твёрдо. Она знает, что если даст слабину, он будет пытаться это сделать снова и снова. "Не сегодня", говорит она. "Может быть, завтра, если сначала попросишь разрешения". "Ну, мама", упрашивает Элот. "Неужели ты не можешь дать мне второй шанс? Пожалуйста. Я попрошу разрешение в следующий раз, обещаю". "Извини, Элот", отвечает мать. "Не сегодня". "Но это несправедливо", возмущается он. Ведь мы и друзья катаются как раз сегодня. Неужели нельзя сделать исключение? Наживка заброшена в мастерске. Матель это уже почти готова клюнуть и обсудить вопрос справедливости, когда ей вспоминается то, что она читала о семейных танцах. О нет, говорит она себе. Мы не станем снова проходить через это. Положи на место лёд, говорит она спокойно. Если ещё раз заговоришь об этом, тебе придётся провести следующие 10 минут одному в своей комнате. Её ответ предельно ясен. Лёт недовольно ворчит, но кладёт камеру туда, откуда взял её. Если раньше вы были слишком снисходительны, то вероятно, будете ощущать потребность объяснить причину ваших поступков, когда ребёнок бросит вызов вашим распоряжениям, спрашивая: "Почему?" Нет ничего плохого в обсуждении ваших правил. Но стремитесь к тому, чтобы обсуждение происходило после того, как ребёнок послушается. Скажите что-то наподобие следующего: Я буду рада объяснить тебе причины после того, как ты сделаешь то, о чём я тебя просила. А затем назначьте время для этого обсуждения. В большинстве случаев вы обнаружите, что почему это вовсе не настоящий вопрос. Настоящий вопрос надо ли мне вообще это делать? Если ребёнку удаётся утомить вас обсуждением или спором, тогда послушание может оказаться факультативным, а не обязательным. Требуя послушания до обсуждения правил, вы устраняете возможность борьбы за власть. Обдумайте следующие примеры. Джулия, которой уже исполнилось 8 лет, знает, что ей положено сделать домашнее задание, прежде чем идти гулять. Но она решает сначала поиграть и направляется к двери. Её мама вмешивается, Ты закончила делать домашнюю работу? спрашивает она. Ага, отвечает Джули. Мама настроена скептически. Дай мне посмотреть её, пожалуйста, просит она. Джули попалась. Но «Ну, я могу сделать её попозже, говорит она. Я очень хочу пойти поиграть с подружками. Понимаю, отвечает мать. Но ты знаешь правила: сначала домашняя работа, потом игра. Почему? спрашивает Джули. Но замени мне хоть одну настоящую причину, почему я должна сделать это сейчас. Я с удовольствием назову тебе такую причину после того, как ты сделаешь то, что тебе положено делать, отвечает мать. Что происходит? спрашивает у тебя Джули. Никаких споров, никаких дебатов и даже никакого обсуждения. Она спешит доделать домашнее задание, чтобы получить разрешение присоединиться к друзьям. Если бы Джули продолжала спорить, Её мама должна была бы дать ей знать, что любая последующая дискуссия кончится тайм-аутом. Когда дети бросают вам вызов, предлагайте им ограниченный выбор. Алекс, 8 лет, получил на Рождество грузовик-внедорожник с дистанционным управлением. Ему не терпится поиграть с ним, но сначала отец рассказывает ему о некоторых основных правилах. Можешь гонять свой грузовик в любом месте во дворе, и перед, и за домом. «Только не заезжай в цветочные клумбы. Пожалуйста, держи его подальше от клумб». Повторяет он. «Хорошо», — соглашается Алекс, и так и поступает. Некоторое время. Но вскоре обнаруживает, что территория клумб — лучший испытательный полигон для его грузовика. Там есть и холмики, и россыпь коры красного дерева, и разные цветы и кустики, вокруг которых так интересно рулить. Искушение оказывается слишком сильным. Когда отец уходит в дом, Алекс пускает свой грузовик по клумбам. Отец видит это и предоставляет Алексу варианты на выбор. "Либо ты гоняешь свой грузовик там, где тебе разрешили, либо мне придётся забрать его до конца дня", ровным тоном сообщает он сыну. "Тебе решать, что собираешься делать". "Не буду запускать его на клумбы", обещает Алекс. "Хороший выбор", одобряет отец. "Спасибо, что послушался". Отец Алекса применяет ограниченный выбор, метод, который наиболее эффективно помогает детям осознать, какие варианты дальнейшего поведения у них есть, прежде чем они решат бросить вызов нашим правилам или проверить их. При том способе, которым отец Алекса определяет данную ситуацию, Алекс не может избежать ответственности за свой выбор и поведение. Правила сформулированы ясно, как и последствия нарушения. У Алекса оказываются все необходимые данные для принятия оптимального решения. послушаться. Он, конечно, может выбрать любой из вариантов, но в итоге всё равно усвоит урок, который отец хочет ему преподать. Приведённые далее примеры иллюстрируют некоторые из многих способов, при помощи которых можно применить ограниченный выбор. Такой воспитательный подход часто ведёт к тому, что дети выбирают оптимальный вариант и слушаются. Я также постарался включить сюда примеры, в которых показаны случаи, когда ребёнок решает провести полевые испытания или бросить родителям вызов. чтобы вы могли увидеть, как надо переходить к логическим последствиям. Пятилетний Джил рычит за столом, чтобы позабавить своих двоих братишек. Мама просит его перестать. Она ненадолго перестаёт рычать, а потом начинает снова. Мама предоставляет Джилу ограниченный выбор. Ты можешь сразу перестать шуметь, говорит она, а можешь провести следующие 5 минут в своей комнате, чтобы подготовиться к тому, чтобы слушаться за столом. Что бы ты предпочла? Жюль решает послушаться. Филипп, которому 8 лет, жульничает в настольной игре. Когда сёстры просят его играть честно, он их игнорирует. Они жалуются, и в спор вмешивается их отец. Филипп, ты можешь или играть по правилам, или найти себе какое-то другое занятие. Что бы ты предпочёл делать? Я буду играть честно, заверяет Филипп, но через 5 минут опять жульничает. Сёстры снова жалуются. И отец подкрепляет свои слова эффективным действием. Филипп, тебе придётся поискать себе другое занятие, говорит он. Сегодня в эту игру ты больше не играешь. Два брата громко ссорятся из-за бейсбольных карточек. Следует обмен несколькими толчками, и они начинают вопить. Вмешивается их мать. Ребята, вы в состоянии разобраться с этим спокойно или вам нужно немного поостыть в своих комнатах? интересуется она. Они решают уладить дело миром. Двенадцатилетняя Мария слушает у себя в комнате радио с вывернутой до предела ручкой громкости. В доме настолько шумно, что остальные члены семьи, которые смотрят телевизор внизу в гостиной, не слышат слов. Мать принимает меры. Мария, пожалуйста, сделай потише, говорит она дочери. Мы не слышим телевизор. Мария глядит на неё с вызовом. Тогда мать предлагает ей ограниченный выбор. Или ты уменьшишь громкость или мне придётся выключить радио и некоторое время подержать его в своей комнате, предлагает она. Что ты решишь? Возможности у Марии пределены чётко. Она хоть и неохотно решает уменьшить громкость. "Спасибо", говорит мать. "Когда дети тянут резину, используйте таймер". Десятилетняя Кими, возвышенная душа, художница, которая терпеть не может убирать за собой, она разбрызгивает блёстки на свой последний шедевр. Гора демонстрирует его родителям, а затем направляется в другую комнату, чтобы посмотреть телевизор. Её художественные принадлежности разбросаны по всему кухонному столу. Подаёт голос отец. Кими, ты должна убрать все свои принадлежности сейчас, пока не начала делать что-то другое, говорит он спокойно. Ему уже случалось проходить через это упражнение. Я уберу, говорит Кими. Но перед этим мне надо в ванную. Она исчезает минут на 10. У отца возникают подозрения. Предпринятое им расследование показывает, что Кими сидит в другой комнате, играя в компьютерную игру. Он решает провести проверку слуха. Кими, ты слышала, что я попросил тебя убрать все свои принадлежности до того, как ты займёшься чем-то другим? интересуется он. Да уберу я, отвечает Кими раздражённым тоном, но продолжает сидеть за компьютером. Она проверяет, что на самом деле значит слово сейчас. 15 минут, 20, может никогда? Кимис знает, как это выяснить. Она продолжает медлить. Не говоря больше ни слова, отец подходит и выключает компьютер. Я поставлю таймер на 10 минут, говорит он. Если работа не будет сделана до того, как отзвонит звонок, ты проведёшь следующие 10 минут в своей комнате, готовясь вернуться и закончить её. Это понятно? Чёрт, ворчит 김е себе под нос. Она не видит из ситуации никакого выхода. Неохотно направляется в кухню убирать за собой. Таймер также оказался полезным и тогда, когда шестилетний Колин решил устроить обычную конятель с утренним диваном. Он ожидал, что мама примётся за привычное предупреждение, увещевания, уговоры, упрашивания и подкуп. Но она преподнесла ему сюрприз в виде объявления. Через 20 минут мы уходим в школу, независимо от того, готов ты или нет. Я заведу таймер. А что случилось со всеми альбомами, пануканиями и особыми призами в случае, если я потороплюсь? Не доумевай от колен. Не может быть, чтобы она говорила серьёзно. Когда звонок умолкает, на колене надеты один носок, бельё и футболка. "Пора", ровным голосом говорит мать. Собирает оставшуюся одежду и школьные принадлежности, кладет их в большой пакет и подталкивает Колина к двери. Он рысью несется к машине, надеясь, что никто из друзей не видит его и торопливо одевается на заднем сиденье. Вероятно, в следующий раз, когда мать заведет таймер, чтобы помочь ему выйти из дома вовремя, Колин отнесется к ее словам серьезнее. «Игнорируйте отношения, а не проступок. Ворчание, бормотание под нос». Закатывание глаз, хлопание дверью, раздражённые или исполненные отвращения взгляды это соблазнительная наживка, перед которой большинство взрослых не может устоять. Если вы клюнете и станете реагировать на уровне ребёнка, добро пожаловать обратно на танцпол. Ещё може вы его научили? Неуважению? Так к этому он уже научился, когда ребёнок пытается заорканить вас неуважительным отношением. Напоминайте себе о маме Энтони из примера, который я приведу далее. Игнорируйте отношение, а не поступок. Энтони, которому 12 лет, знает, что ему не полагается играть в компьютерные игры до того, как он закончит делать домашнее задание. Но его мама находится в другой комнате, так что он решает всё-таки поиграть. Мама слышит звуки игры и вмешивается. Энтони, выключи, пожалуйста, компьютер. Ещё кончи домашнюю работу, говорит она спокойным тоном. Если ты этого не сделаешь, останешься без игр до конца вечера. Энтони, отдаривая мать взглядом полным неприязни, закатывает глаза, бурчит что-то себе под нос и громко фыркает. Это несправедливо, жалуется он. Мама Эвана, разрешает ему играть в компьютерные игры до домашней работы. Не понимаю, почему я должен следовать твоему дурацкому правилу. Мама Энтони не отступает и ждет. «Я — взрослая, он — ребенок», — напоминает она себе. «Я не стану покупаться на его дурное отношение». Когда Энтони видит, что она не собирается ни двигаться с места, ни танцевать, он, пусть и неохотно, делает правильный выбор — слушается. Выключает компьютер и принимается за домашнее задание. «Спасибо, Энтони», — говорит мать. Антоний изо всех сил старался достать мать своим неуважительным отношением, но она не клюнула на наживку. Вместо этого она стояла на своём, оставалась сдержанной и сосредоточенной на том, чего хотела добиться на его послушании. Если родители игнорируют неуважительное отношение со стороны ребёнка, значит ли это, что такое отношение в порядке вещей? Нет, не значит. Оно не доставляет удовольствия и не радует нас. Но если вы вознаградите неуважение тем, что отреагируете на него, то, вероятнее всего, еще не раз с ним встретитесь. Избегайте ошибки подкрепления, не клюйте. В какой момент неуважительное отношение переходит грань и становится поступком, который не следует игнорировать? Это субъективное осуждение, которое приходится выносить каждому родителю самостоятельно в конкретный момент. Могу предложить несколько подсказок, которые наведут вас на верный курс. Бармотание... ворчание, закатывание глаз, раздражённые взгляды и даже высунутый язык. Вот приманки, которые я обычно игнорирую. Ругательства, обзывания, оскорбления, обидные утверждения или крайне грубые жесты это уже за гранью. На них я реагирую, применяя тайм-аут. Когда дети переступают черту, проявляйте твёрдость. Пытается ли ваш ребёнок избежать последствий своего поступка? Выпрашивая второй шанс или обещая не поступать так впредь. Соглашаетесь ли вы с этим? Согласившись с этим, родители готовят почву для дальнейших проверок и соперничества за власть. Когда дети произносят правильные слова, но при этом неправильно поступают, проявляйте твёрдость и в первую очередь принимайте во внимание их поведение. Давайте посмотрим, как с этим справляется мама Дина. Восьмилетний Дин, проходя мимо сестры, пинает её Она кричит, и на месте происшествия появляется их мама. «Дин пнул меня», – жалуется девочка. Красное пятно на ее ножке еще заметно. «Да я ее едва тронул», – возражает Дин. «Ей не больно совсем». «Нехорошо пинать людей», – говорит мама ровным тоном. «Увидимся через 15 минут». Она назначает ему тайм-аут. «Я больше не буду», – пока она произносит Дин. «Можно мне еще один шанс?» Мать держится твёрдо. Не буду, это отличный выбор для следующего раза, говорит она. Но в этот раз ты должен отправиться в свою комнату. Двенадцатилетней Бренде приходится пережить подобный опыт, когда она пытается унести в школу мамин сотовый телефон без разрешения. Бренда, это случайно не мой телефон у тебя в рюкзаке? интересуется мать Бренды. Ты же знаешь, что не должна пользоваться им без спросу. Будь добра, Верни мне его. Ой, мам, ну я забыла, с раскаянием в голосе произносит Брендо. Я больше так не буду, обещаю. Можно я возьму его? Пожалуйста. Мама непреклонна. Не в этот раз, отвечает она. Может быть, в другой, если сначала попросишь разрешения. Всё это без вторых шансов и танцев. Вероятно, Брендо как следует подумает, прежде чем предпринять вторую подобную попытку. Когда дети горячатся, остудите их. Эффективное разрешение проблем станет проблематичным для кого угодно, будь то родители или дети, если пытаться осуществлять его в атмосфере гнева и сильных эмоций. Тактика, давая остынем, удерживает обе стороны от выхода на танцпол до тех пор, пока не настанет нужный момент для решения проблемы. в ситуациях, окрашенных гневом или обидой, временно отстраняйтесь от ребёнка, прибегая к одной из подобных фраз. Когда обе стороны расстроены. Думаю, нам обоим нужно некоторое время, чтобы остыть. Подожди меня в своей комнате, или в гостиной, или в кабинете и так далее. И мы поговорим минут через 5, или сколько там тебе понадобится, чтобы успокоиться. Когда расстроен родитель, Я очень сердита, и мне требуется некоторое время, чтобы остыть. Тактика "давай остынем" срабатывает лучше всего, когда родители и дети на время расходятся по разным помещениям. Разным людям требуется разное время, чтобы прийти в себя. Не считайте, что ваш ребёнок уже готов к разговору только потому, что готовы вы сами. Дайте всем заинтересованным сторонам достаточно времени, чтобы обрести контроль над собой до того, как начнёте пытаться разрешить проблему. Возможно, вам понадобится предварить начало разговора таким вопросом. Ты уже готов поговорить? Если атмосфера накаляется и во второй раз, воспользуйтесь указанной процедурой снова. Применяйте ее так часто, как потребуется. Обдумайте следующую ситуацию. Когда я только познакомился с девятилетним Сэмом и его отцом, они погрязли в гневных танцах. Всякий раз стоило Сэму в чем-то провиниться, отец срывался на крик «Сэм». и, не успев сообразить, что делает, говорил обидные вещи, о которых впоследствии сожалел. Сэма ранили комментарии отца, и он стал весьма искусен в ответных выпадах. Им обоим надо было как-то прекратить свои танцы. Я предложил им технику «Давай остынем» и показал, как она работает. Они согласились испытать ее. Вскоре после нашей встречи Сэм мастерил что-то в гараже. Закончив свою поделку, он не убрал за собой разбросанные по полу гвозди. Отец, увидев это, взорвался. "Сэм, а ну поди сюда", загремел он, но как только первые слова слетели с его губ, он припомнил то, что мы обсуждали на консультации. Сэм шёл в гараж, готовясь к худшему. Но к его изумлению, отец произнёс: "Мне надо несколько минут побыть одному, чтобы остыть. Подожди меня в своей комнате, пожалуйста". Отцу Сэму понадобилось около 5 минут. Потом он поднялся к сыну и спокойно попросил его убрать гвозди, и без всяких воплей, оскорблений и раненных чувств. Само было в новинку то, что к нему отнесли с уважением, и он подчинился с огромной радостью. Применив технику давай остынем, отец сам подал сыну пример того, как справляться с гневом и разрешать проблемы с уважением, относясь друг к друг другу. Оба они сделали большой шаг к тому, чтобы положить конец своим гневным танцам. Если грань переступили вы, извинитесь. У пятилетней Джемми выдался неудачный день. Она проснулась в плохом настроении и не одобрила ни одну из одежды, которые подготовила для неё мама. Капризничала во время завтрака. Когда сестра глуповато ухмыльнулась ей, Джемми вылила ей в апельсиновый сок свой сироп и получила тайм-аут. Когда настало время выходить в школу, Джемми пулей вылетела за дверь. И забыла дома записку с разрешением от родителей, которая требовалась, чтобы отправиться на экскурсию. Её маме пришлось дважды ездить в школу. Вернувшись из школы домой, Джейми решает продолжить с того места, на котором остановилась. Она донимает сестру, протестует и жалуется всё время, пока делает домашнее задание, и наконец показывает матери язык, когда та просит убрать свои книжки и рюкзак. Тут мать теряет терпение. Чёрт возьми, Джейми! В сердцах кричит она: "Да какая муха тебя укусила? Меня уже тошнит от твоего безобразного поведения. Тебе что, два годика?" Она уже готова сказать что-то более обидное, как вдруг осознаёт, что делает, и останавливает себя. "Пожалуйста, иди в свою комнату и подожди меня", говорит она. "Мне нужно немного остыть". Успокоившись, она поднимается в комнату Джейми, чтобы извиниться. Прости меня за те обидные слова, что я наговорила, начинает она. Я сорвалась. Я считаю, что ты самая замечательная на свете девятилетняя девочка, у которой просто выдался трудный день. Я очень тебя люблю. Примешь мои извинения? Джемми кивает и крепко обнимает мать. После этого и речи не может быть о мести или борьбе за власть. Воспитание упрямого ребёнка трудная и изнурительная работа. Время от времени мы все теряем терпение, реагируем с горяча и говорим или делаем то, о чём после сожалеем. Как же нам справиться с этим, когда так получается? Извинение лучший способ начать разговор. Этот жест транслирует ребёнку все нужные и правильные сообщения. Он показывает детям, как уважать чувства других. Он учит их тому, как заращивать маленькие трещинки в отношениях, которые часто приводят к серьёзным обидам. и последующим стычкам за власть. Что ещё важнее, извинение со стороны любящего взрослого подтверждает право ребёнка быть человечным и несовершенным и придаёт ему смелости продолжить работу над собой. Некоторые родители полагают, что извинение перед ребёнком демонстрация слабости, которая уменьшает уважение ребёнка по отношению к взрослому. Годы семейного консультирования доказали мне, что верно как раз обратное. Для детей извинения вовсе не являются признаком слабости. Это признак силы, которая вдохновляет их на то, чтобы стараться лучше себя вести. Дети уважают взрослых, которые находят в себе достаточно храбрости, чтобы быть человечными и принимать ответственность за собственное несовершенство и ошибки. Не относите проступки на свой счёт. Когда ваш ребёнок плохо себя вёл, приходилось ли вам порой спрашивать себя: "Почему он так со мной поступает?" Если да, то вы, возможно, расцениваете их исследовательскую деятельность как попытки подорвать ваш авторитет и подвергаете вас обоим опасности начать борьбу за власть. Агрессивные исследования утомительны, но они не замысляются как атака на вас лично. Десятилетний Сид хороший тому пример. Мама Сида неоднократно просила его не заезжать в дом на роликах, поскольку колёсики оставляют на полу трудновыводимые следы. Но Сид был занят активными играми и теперь ужасно хочет пить. Когда ему кажется, что мама его не видит, он прокрадывается в кухню, не сняв коньки. Мама ловит его на горячем. «Сид, почему ты опять меня не слушаешься?» Раздражительным тоном спрашивает она. «Ты ведь знаешь, что я не разрешаю кататься на роликах в доме. Они оставляют следы, которые так трудно очистить». «Да я же осторожно, мам». отвечает Сид. «И я не думал, что ты будешь против, если я заеду только на кухню». «Ну так я против», возражает мать. «Ты совсем обо мне не думаешь. Мне хватает работы и без того, чтобы подчищать за тобой. Ты меня понял? А теперь давай снимай и убирай до завтра». «Это несправедливо», протестует Сид. «Я так больше не буду, честное слово. Дай мне еще один шанс». «Дам, только завтра», отвечает мать. Убери коньки, пожалуйста. Приди, Ира, бормочет Сид, стаскивая ролики. Настойчивые проверки Сида не являются умышленными атаками на материнский авторитет. На самом деле, они вообще никак не связаны лично с ней. Они проявление его натуры и стиля обучения. Ему необходимо собрать достаточное количество данных в форме эмпирического опыта, прежде чем он убедится, что её правила обязательны к исполнению, а не факультативны. настойчивые проверки часть его нормального процесса обучения. Его мать была на верном пути, когда отобрала у него ролики за то, что он нарушил её правила. Но она превратила поучительный воспитательный урок в стычку за власть, восприняв проверку как личный выпад. Если вы склонны принимать на свой счёт проверки на прочность, которые постоянно устраивает ваш ребёнок, попытайтесь посмотреть на вещи шире. Для упрямых детей агрессивное следование нормальный процесс обучения. Когда родители воспринимают его как личное оскорбление, они обрекают себя на очередной раунд борьбы за власть. Подводим итоги. Давайте проведём краткий обзор новых инструментов, которые вы на данный момент добавили к своей коллекции. Материал главы 6 дал вам возможность научиться ясно выражать свои мысли словами. Из главы 7 Вы узнали, как прекращать борьбу за власть, не позволив ей начаться. Что касается слов, то вы подготовлены как нельзя лучше, но ваши слова составляют только часть всего вашего сообщения. Если же ребёнок продолжает вас испытывать, настаёт время действовать. Предпринятые вами действия это вторая часть сообщения как целого, и они говорят громче, чем ваши слова. Пора познакомиться со следующим набором инструментов.